Глава двадцать пятая Арины испытания оказались огромные катакомбы под городом. Сонг и Винт сейчас стояли возле входа туда, ожидая, когда соберутся все прочие участники соревнований. Здесь же они встретили так кстати появившуюся Рил, которая вкратце рассказала им, что же из себя представляет первое испытание. Сейо слов это проход через лабиринт с преодолением препятствий и ловушек. Ка операроваться с кем-то разрешалось, но не поощрялось. Врата, впускающие внутрь лабиринта, были устроены таким образом, что распределяли всех испытуемых абсолютно произвольно. Тем самым участникам оказалось затруднительно сформировать группы, и таким образом они были предоставлены лишь сами себе. «Значит, придется полагаться только на себя. А как узнать, что ты прошел испытание?» – уточнил Винт. «Нужно заполучить три знака испытания других участников, после чего соединить их со своим. Это будет считаться прохождением первого этапа», euh... – пояснил Орил. «Э-э-э-э». «Да, здесь поощряются сражения. Более того, без сражений ты никогда не пройдешь первый этап». То, что обрисовало Рилл, немного шокировало друзей, но с другой стороны, посмотрев на количество желающих попасть в павильоны, становилось понятно желание организаторов сократить их число. В среднем в этом испытании всегда участвуют около 10 тысяч практиков, и лишь около двух сотен доходят до его последнего этапа, а завершают и того меньше – 3-4 десятка. Спасибо, Риль. Теперь мы чувствуем себя куда увереннее, шутливо сказал Винт. Вам стоило узнать об этом заранее. Поэтому постарайтесь, ответила она, не оценив шутки. Через полчаса, когда на площадке возле врат совсем не осталось места, появился человек, сопровождаемый несколькими мастерами, одетыми в жёлтые балахоны. Подойдя к краю толпы, он слегка качнул головой. И люди сразу образовали живой коридор, почтительно пропуская его вперёд. Подойдя к вратам, ведущим к началу первого этапа, этот человек развернулся к толпе, после чего взмахнул рукой. По мановению прямо из воздуха начал появляться каркас возвышения, будто бы сотканный из звёздного света. Он сверкал яркими огнями и переходил в нечто напоминающее чернильную атласную ткань. Поднявшись на это возвышение, человек обвел взглядом собравшихся практиков. «Воины, меня зовут господин Светло-Черный, и я являюсь представителем Временной Объединенной Гильдии Павильонов Боевых Искусств. Сегодня вас ждет множество этапов испытаний». На итогам всего этого станет возможность вступить в любой павильон боевых искусств на ваш выбор. За правилами проведения испытания сегодня будут следить мастера всех представленных в городе Тёмной Звезды павильонов. Испытуемых пойманных на жульничестве ждёт суровая кара. Будьте настойчивы и доблестны. Помните, что судьбы не существует. Есть только ваша сила, и только от неё зависит ваше будущее. Ежегодное испытание на вступление в павильоны боевых сил начинается сейчас. Произнесся речь человек со странным именем, подошёл к воротам, перед этим походя развел созданное им возвышение и приложил к ним руку. через секунду створки ворот, скрипя, как если бы их никогда не смазывали, открылись. В проход хлынул поток людей, и если бы этот господин светло-чёрный со свитой секунды раньше не прошёл во врата, его бы смел поток всех спешащих к своему великому будущему нетерпеливых людей. Удачи, Сонг, встретимся на втором этапе, прокричал Винт. Когда их буквально уносило к вратам неуправляемой, шумящей волной людей. Лишь только пройдя в тёмный проём врат, Сонг обнаружил, что оказался один. Больше не было оглушающего гула людских голосов и криков, не было и самих людей. Он оказался в плохо освещённом зале. Свет давал небольшой камень, подвешенный под потолком, и источающий мягкий и тусклый синий свет. Через секунду в его голове прозвучал бесстрастный голос. Первый этап испытания. Добудьте и соедините со своим знаком три других. Способ добычи остается на ваше усмотрение, однако убивать других участников запрещается. Время на испытание – 10 часов. Испытание завершится либо по истечении времени, либо после добычи трёх знаков. Удачи. Для Сунга этот этап был относительно прост. Благодаря сильному духовному восприятию он без труда способен найти любого практика в радиусе 200 м от себя. Главное не попасться кому-то сильнее. Выйдя из зала, он пошёл по одному из пыльных коридоров, сканируя восприятием окружающую его обстановку. Вдоль коридора время от времени попадались редкие световые камни, тусклым светом кое-как освещая его. Сунг осторожно продвигался дальше, по минутно останавливаясь и внимательно обшаривая окружающее пространство. Жаль Но до сих пор он так и не смог обнаружить живых людей, и это очень странно. Возможно, это говорило о том, что катакомбы имели столь большую территорию, что покрывали куда большую площадь, чем город Тёмной Звезды. Скри! Прозвучал скрипящий звук под ногами Сунга, и вслед за этим в его сторону что-то стремительно полетело. И, вернувшись с ним мысленным образом, Сонг задействовал все резервы тела, отпрыгнул от места появления звука на несколько метров и через мгновение туда, где он стоял, обрушился шквал молний. Отнэлектризовавшегося после этого воздуха, волосы на голове у Сонга тут же встали дыбом. Ловушка совсем забыл о них. Надо быть повнимательнее, подумал он, проходя мимо разряженного устройства. Оно представляло собой закрепленную печать на стене напротив установленной нажимной плиты. Плита нажимается, печать ломается, ловушка срабатывает. Просто и опасно. Хорошо, что механизм от времени износился, из-за чего активация мало того, что была громкой, так еще и не мгновенной. Продвигаясь дальше, Сонг смог обнаружить еще несколько подобных механизмов и благополучно обойти их. Так он блуждал по этим катакомбам, казавшимся бесконечными ещё около часа, пока наконец не обнаружил признаки какой-то жизни. В радиусе его духовного восприятия появился кто-то, судя по духовному отцвету седьмой владыка, также осторожно продвигающийся в сторону Сонга. Взвесив свои шансы, Сонг, поправив перевязь с мечом, отправился в сторону гостя. Он был уверен, что седьмой владыка не был ему соперником. Через некоторое время Сонг почувствовал, что его обнаружили. Седьмой владыка замер на несколько секунд, а затем, увеличив скорость, направился прямо в его сторону. Их встреча произошла в небольшом зале, который смог найти Сонг, обшаривая окрестности восприятием. Он поджидал соперника здесь уже несколько минут, пока во входном проёме не появился противник. Это оказался молодой человек в форме клана Тёмного Облака. Увидев Сунга, он радостно улыбнулся. Изначально, когда он почувствовал развитие своего противника, он понял, что это всего лишь шестой владыка, а теперь он увидел ещё и одежду простого слуги. Что ещё больше усыпило его бдительность? Какой-то слуга да ещё и на малую границу слабее него. Что может быть лучшее во время прохождения испытания? Так это всего лишь мусор, подумать только. Обычный слуга смог стать шестым владыкой. Ты должен гордиться. Твой знак испытаний станет ступенькой в моём восхождении к величию. Молодой человек говорил пренебрежительно и совсем не считал Сонга соперником. "О, неплохое укрытие ты себе нашёл. Жаль, что от моего восприятия это место тебя защитить не смогло. Не понимаю, на что ты рассчитывал, начиная это испытание. Трусом здесь не место. Ладно, поболтали и будет. Давай сюда свой значок". Сонг посчитал лишним что-то говорить наглому парню. Спокойно вытащив меч из ножен и отбросив перевязь, чтобы не мешала. О, ты думаешь посопротивиться? Мусор полагает, что возможно сумеет даже победить? Так вот, мусор, я являюсь одним из сильнейших в младшем поколении моего клана, и такой, как ты, даже дотронуться до меня не способен. Пам! Развучал хлесткий удар. Открывший и не договоривший молодовать человека в воздух, из его рта через секунду хлынул поток тёмной крови, окрасив всю его до этого белоснежную одежду в красный цвет. "Как ты?" удивлённо прокаркал парень, стоя на коленях и стараясь подняться на ноги. Но Сонг не позволил ему этого сделать. Второй удар не дал ему окончить фразу. Сонг не стал его щадить. Поведение этого человека только подтвердило мысли, что большинство молодых людей из кланов и сект были высокомерными дураками. Хрязь! Тело парня на большой скорости впечаталось в стену. Сопротивляться дальше у него желания больше не осталось, потому дрожащими руками, пока Сонг подходил к нему, парень протянул свой знак испытания. «Бери!» Бура крипел, он стараясь не смотреть в глаза сопернику. Сунг молча забрал знаки из его руки и через секунду увидел, как тело противника падает, оставив лишь несколько пятен крови на каменном полу. Интересно, каким законом подчиняется такое перемещение в пространстве, задумался Сунг, смотря на оставшиеся от практика пятна крови. Итак, он получил первый знак. Хорошо, осталось еще два. Сонг вышел из помещения, и точно паук раскинул паутино восприятие вокруг. Медленно продвигаясь дальше, он думал о прошедшем боем. Седьмой владыка оказался на удивление слабым, не способным оказать даже должного сопротивления, Было ли это следствием его Сонга личной силы или испытуемый, что ему попался просто слишком слаб? Для понимания определенно нужно встретиться с другими противниками, и чем больше их будет, тем лучше. Следующего своего оппонента Сонг нашел спустя каких-то пару минут после того, как вышел на охоту. Этот также оказался седьмой выдыка, являвшийся каким-то зажиточным ремесленником с виду лет 40. На этот раз соперник был предельно серьёзен и не недооценивал Сонга. Давай сравним наши силы, коротко поклонился мужчина перед тем, как напасть. Это оставило благоприятное впечатление о нём у Сонга, поэтому он решил постараться по возможности не причинять ему сильного вреда. После поклона мужчина сделал небольшой взмах рукой, и всё пространство коридора, где они встретились, окутала тьма. Сунг ничего не видел. Выставив перед собой меч, он попытался вызвать на помощь конёк концепции, однако тот, для этого послушно приходящий к нему на зов, сейчас и не подумал появиться. Что происходит? Почему стихия огня отказалась прийти к нему на помощь? Из глубины темноты начали доноситься странные звуки, как если бы какой-то зверь медленно шёл к нему, стуча острыми как бритва когтями по каменному полу. Проклятье, это ещё что такое? Мысли заметались в голове Сонга. Глухое рычание донеслось со стороны его противника, а через секунду уже другое прозвучало сзади. Как? Почему их два? Сонг резко развернулся и встал спиной к стене, стараясь контролировать подходы с обеих сторон и вслушиваясь в тишину. Клациник как тень приближалась. Через пару секунд парень почувствовал, как возле него кто-то стремительно пробежал. Волна воздуха, поднятая массивным телом, пронеслась около него. Вместе с тем по плечу Сонга заструилась тёплая кровь. Его только что ранили, а он даже не понял как. Крипчи сжав клинок, он старался вобрать в себя окружающую его сейчас тьму. Даже хвалёное духовное восприятие здесь отказалось работать. Он ничего не чувствовал. Рычание вновь послышалось где-то около него, от чего мсти Сонга тут же пустились вскачь. Ху! Что-то вновь пролетело возле него, он попытался поймать этого монстра ударом Но меч нашёл только пустоту. Между тем кровь начала хлестать уже из бедра Сонга, от чего штанины мгновенно прилипли к коже. Парень крепче стиснул зубы: "Да что тут происходит? Проклятье!" Он постарался трезво проанализировать ситуацию, насколько это было возможно, когда тебя атакуют два неизвестных зверя. Духовное восприятие со слов Винда было очень трудно заблокировать. только лишь мастером выше тебя, как минимум на одну большую границу развития, а такое было по плечу. Да, но сейчас против него сражался простой владыка, его противник обычный практик. Сонг был готов ручаться за это. Значит, это какой-то трюк, какая-то способность. Ну что это за трюк такой, как ему вырваться из него? Проклятье, как Пока Сонг думал, его вновь атаковал неизвестный зверь. На этот раз кровь заструилась по голове. Этот мужчина, он ведь должен находиться где-то поблизости, и я его видел в нескольких метрах от себя, когда мы начали сражение. Значит, скорее всего, далеко он не ушёл. Нужно рискнуть, мысленно решил Сонг. Сосредоточившись на ощущениях и пропустив ещё один удар, Он постарался вызвать внутри себя ярость, главный катализатор той способности, что он хотел сейчас продемонстрировать. Спину Аджгло болио звери перестали его просто царапать и начали нападать уже серьёзно. Сонг почувствовал, что ему распороли бока, откуда толчками в ту же секунду заструилась кровь. Арх! прокричал он, обратившись к своей татуировке властелителя. На этот раз, в отличие от всех прочих, ответ пришёл с каким-то сильным запозданием. Перед глазами появилось пламя, разгоравшееся всё сильнее, и с каждой секундой это пламя, не освещая ничего, становилось всё больше. Несколько секунд спустя окружающая тьма разлетелась чёрными осколками. Именно так. Это походило на какое-то чернильное обсидиановое стекло. разрушившаяся из-за пламени и разбившаяся на кучу мелких осколков. Способность, что хотел вызвать Сонг, не появилась. Но вместо этого она разрушила ту тюрьму из чернильной тьмы, где он был всё это время заточён. Первое, что увидел Сонг, когда прозрел, это удивлённое лицо мужчины, находящегося прямо перед ним. Значит, я проиграл. Задумчиво сказал он: "Как жаль. Ну ничего не поделаешь. Вот возьми, это твоё". Мужчина протянул опешившему Сонгу два знака испытаний. Второй он, скорее всего, уже у кого-то забрал чуть раньше. После чего грустно улыбнувшись парню, мужчина пропал, оставив озадаченного Сонга смотреть уже на пустое место. Когда первое удивление прошло, Он сразу осмотрел себя и с ещё большим удивлением обнаружил, что абсолютно здоров. Те порезы, что он получил в поединке, отсутствовали, как будто их не было вовсе. Этот мальчик разбил иллюзию чистой силой, проговорил неслышно никому голос. Просто эта иллюзия была слишком слаба, ответил ему второй. Мне так не показалось. тем временем Сонг пытался соединить три полученных знака со своим. Со щелчком они соединялись друг с другом и лишь оказавшись все вместе, расширились, создав что-то вроде небольшого проёма прямо перед молодым человеком. В проёме клубился молочно-белый туман. Можно было подумать, что кто-то решил засунуть туда настоящее пушистое облако. С интересом осмотрев появившийся проход, Сунг решительно шагнул внутрь.